Глава п я т н а д ц а т а Похоже, осень решила не церемониться и сходу заявила права, применив все свои атрибуты. Низкое серое небо, затяжной дождь и ветер, безжалостно обрывающий быстро пожелтевшие листья и топящий их в лужах. Машины, двигающиеся по улицам, омывались дождем и тут же забрызгивались грязью, чтобы снова омыться. По дорогам текли настоящие реки, и встречные машины швыряли друг другу в лобовые стекла у ш а т ы воды. Подъехав к храму Аамана, я увидел, что на стоянке находилось всего пять автомобилей. Даже постоянные прихожане предпочли такую погоду пересидеть дома. Чтобы Лиза не увидела легенду и не повернула назад, я покрутился по соседним улицам и вошел в храм в самую последнюю минуту. Оглядев присутствующих, я обнаружил Лизу, стоявшую у святого пути. она расставляла свечи в подсвечнике. Да, Сесиль была права. За то время, что я ее не видел, она изменилась не в лучшую сторону. Именно поэтому мне еще больше, чем прежде, захотелось поделиться с ней моим открытием. У меня в руках был ключ к ее красоте и даже больше — к полному преображению. Едва сдерживаясь, чтобы не броситься сразу к Лизе, я присел на скамью и стал оглядывать храм. Высокие, стремящиеся в небо колонны поддерживали полукруглые своды, расписанные на головокружительной высоте хороводами младенцев, первых двух из которых держал за ручки Ааман, а с другой стороны, прямо над самым входом преображенная им девушка Ладина. «Святая Ладина» — так называли ее. Она особо почиталась у беременных женщин, которые молились ей об удаче прижизненного преображения своих детей. Ведь ей просто посчастливилось встретить Аомана, и только потому, что она оказалась в нужном месте в нужное время, она и прозрела. Имя Ладина было необычайно популярно, впрочем, как и имена всех соратников и последователей а а м а н а коих за много веков накопилось огромное количество. Я продолжал осмотр. Золотые многоярусные подсвечники святого пути с вычурной ажурной вязью украшений. Босой а а м а н в золотом одеянии Везде вертящиеся золотые же солары, на тонких ножках. Архитекторы предусматривали в храмах специальную воздушную сеть с небольшими окошками, которые на определенной высоте создавали тягу, поэтому солары всегда вертелись и никогда не останавливались. Считалось, что в день, в который солары остановятся, появится Ааман. Несмотря на то, что в храме было всего несколько прихожан, священник вел полную службу – Я даже испытал некоторое удовольствие от того, что внутри было свободно, и никто не мешал смотреть на священника в маске. Но я знал, что за маской прячется уродливое лицо, а вот я однажды приду в такой храм, полный людей, на праздничную службу, и стану рядом со священником, и все увидят меня, и, может быть, не сразу поймут, что это не маска, а мое настоящее лицо. И тогда я скажу всем, «Люди, все и просто, и сложно, но путь найден». «Исполняйте заповеди Аамана, и все будет хорошо». Но разве не то же самое нам говорят священники? Нет, тут надо искать другие слова. Начался гимн, который все присутствующие запели в разнобой и, как полагалось, очень громко. Но шум усилившегося дождя, барабанившего во все стекла, перекрывал пение прихожан, и вскоре они выстроились в очередь на отпущение грехов. Я не стал присоединяться к ним и поджидал Лизу, Интересно, какие такие грехи были у нее на душе? Когда Лиза шла назад, низко опустив голову, я поймал ее за руку. «Лиза!» Она вздрогнула, подняла голову и отшатнулась, как от привидения. «Генри, ты зачем здесь?» Ее голос задрожал, она вырвала руку. «Я пришел поговорить с тобой. У меня есть очень важный разговор». «Но я не хочу!» Она сделала движение, чтобы уйти. «Стой!» Я снова ухватил ее за рукав. «За что ты так со мной? Что я сделал тебе? Ты хотя бы должна объяснить!» Лиза просто повергала меня в отчаянии. «Я просто не хочу с тобой больше иметь дело. После тебя все только хуже». «С каких это пор? Мы с тобой провели целый год, и все было прекрасно. А теперь стало плохо?» «Ты показал свое истинное лицо». «Ну ладно, допустим, показал. Значит, если тебе что-то не понравилось, то надо порвать отношения». «Ты же любила меня, Лиза. Или ты лгала?» «Я любила тебя, пока не узнала, какой ты на самом деле». В ее голосе послышались упрямые нотки. «Хорошо, ты разлюбила меня, но выслушай, что я тебе расскажу. Присядем». Она с неохотой села рядом. Я не узнавал своей Лизы, но надеялся, что сумею растопить ее сердце и все ее поведение не больше, чем самозащита. С жаром, присущим только одержимому идеей, я стал излагать Лизе мои планы и видение ситуации. Я рассказал ей о Лоре Дрессер и Томасе Борсе и о том, что моя запись в книге священника была уже под номером 23310, об ответах на запросы моих коллег, и увидел, что моя речь тронула охладевшее сердце моей возлюбленной. Лиза стала слушать внимательно, потом начала задавать вопросы. Я с радостью отвечал, видя ее интерес — Наконец она спросила. «А ты сам не пробовал измениться?» «Еще нет. Тут самое главное — найти, что в тебе не так и над чем работать. Хотя я уже догадываюсь, над чем». «Это, наверное, трудно», — она задумалась. «Конечно, чем больше у тебя внешних проблем, тем больше внутренних, и тем больше придется работать. Для того я и собираю все эти сведения», — с жаром ответил я. «Я хочу тебе помочь и себе помочь». А потом, когда мы преобразимся, то за нами пойдут люди, и все станут похожи на Амана безо всякой генетики. Будешь ли ты помогать мне в этом?» Я протянул руку Лизе, чтобы она пожала ее в знак согласия, но она спрятала руки за спину. «Мне надо подумать», — сказала она. «Ты снова ворвался в мою жизнь со своими безумными идеями, когда я, казалось, нашла успокоение в молитве. Ради чего ты молишься? Что ты хочешь попросить у Амана?» все же в тебе самой, и твои беды, и твои радости. Скажи спасибо Ааману, что сделал тебя такой, и ты теперь...» Лиза не дала мне договорить. «Ах так? Я должна радоваться тому, что скоро не смогу передвигаться?» «Подожди, Лиза, ты же не дала мне договорить. Я имел в виду, что надо радоваться, потому что мы...» Лиза поднялась. «Довольно. Ты уже наговорил всякого, и, видимо, смеешься над моей бедой». «Лиза, тебе стоит подумать о том, что я тебе сейчас рассказал». «Только с тобой я поделился своими идеями, мечтая о том, что мы снова будем вместе и все преодолеем». Она повертела в руках свой золотой солор и вдруг с ехицей спросила. «А этой, как ее, Дороти, ты тоже ничего не рассказывал?» «Ах, вон о н а что!» о ей рассказывал, так как она мне помогала собирать информацию», — честно ответил я. «Вот видишь, Генри...» Я всегда чувствовала, что все плохо кончится. Счастье никогда не бывает долгим, и мир очень жесток. Это были слова Сесили? и Лиза. Последний раз попытался воздействовать я на нее. Отбрось эти выдумки. Мир прекрасен, я люблю тебя. Иначе бы не пришел сюда, и давай начнем все сначала. Это все только красивые слова. Сначала открываешь душу и впитываешь их, как цветок, росу, а потом тебя втаптывают в грязь, потому что существует нечто более важное, чем любовь». С этими словами она вышла из храма, гордо подняв голову, а я остался сидеть на скамье один, понимая, что теперь уже точно все кончено. На меня упала чья-то тень. Рядом стоял священник, глаза, глядящие через прорези маски, были светло-голубыми и очень добрыми. «Сын мой», — сказал он, — «я вижу тебе тяжело сейчас». Пусть а м а н прольет в твою душу солнечный свет своей радости и знай, что на смену ночи всегда приходит день. «Благодарю, святой отец», — сказал я, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать от краха моей в з л е л е я н н о й душой мечты о великой любви и великих делах. Я вышел из храма. Дождь перестал, и в наступающих сумерках на улицах зажглись яркие фонари, разогнав наступающую тьму. «Ну что ж», — подумал я, — Любви у меня не осталось, остается только моя теория отражения. И без любви можно прожить, живут же остальные без нее. Значит, и я проживу. Заехав в продуктовый магазин, я купил сладости к чаю и бутылочку хотблома и отправился в гости к Томасу Борсу. Двор, в котором жил великан-садовник, был пуст, игроки в аркан сидели по домам и попивали имбирный мист возле телевизоров, но грядки с очаровашками были так же красны, как и летом. Томас сам открыл дверь и радостно закричал. «Ага, мистер р а н е р Как я рад вас видеть! Проходите, пожалуйста, в комнату!» «Жена, мистер Раннер пришел!» «Благодарю, Томас, вот вам гостинцы к чаю». Я передал ему пакет и вошел в комнату, где стоял стол, за которым угощались несколько человек, в том числе и жена Томаса, которая сразу вспомнила меня. Усадив меня на почетное место, все уставились на меня, открыв рот, я ожидая чего-то необычного. Появление ученого в этом простом доме было подобно маленькому чуду. «Ну что вы замолчали?» спросил вошедший в комнату Томас. «Я позвал мистера Раннера, чтобы наша кузина Матильда рассказала ему про соседей». «Да, мы с мужем и детьми живем в Бакстонвилле», начала свой рассказ Матильда, чей огромный рот напоминал лягушачий, а большие глаза сидели на самом лбу. Нужно отметить и чрезмерную волосатость кузины Томаса, но в общем и целом она была милая женщина. Всю жизнь прожили рядом с соседями э пстонами, а потом они вдруг стали изменяться. Сначала у его жены Ладины вдруг ноги сравнялись, а были одна длиннее другой чуть ли не на полметра. Она хирургию делала два раза, только нога снова отрастала на прежнюю длину. Теперь она ходит ровно. А следом сосед Питер, у которого панцирь костяной вокруг тела был, вдруг стал мягкий, как подушка. «Во-во!» — сказал Томас. — Как и я, изменились. Вон, мистер Раннер знает, я ему рассказывал. Ученый и человек, и в с я тайны знает. Мистер Раннер, неужто и впрямь скоро преображение наступит? То, что скоро будут изменения, — это однозначно, но только многим людям потребуется работать над собой. — А как работать? — спросила Матильда. — Лучше ответьте, изменился ли характер супругов Ипстон, или они остались такими же? Кузина Томаса задумалась. Не могу сказать. Они раньше были не очень открытыми, и теперь такие же. Но вот один момент. Они взяли к себе двух маленьких детей у одной пары, где была куча ребятишек и мало денег. Своих детей у них не было. Стали воспитывать их, возиться, играть и учить. Одно удовольствие на них смотреть. — Ну что ж, может быть, и это повлияло. Не дадите ли вы мне их адрес? — Дам, конечно. И все-таки как работать? — снова спросила Матильда. «Хорошо, я расскажу вам свои соображения», — ответил я, решившись провести свою первую публичную лекцию о теории отражения. Через полчаса в комнате сначала наступила тишина, а потом поднялся шум. Все стали одновременно задавать вопросы. Самым основным был, что делать. «Посмотрите на Томаса. Его клыки сменили зубы, когда он перестал злиться на Кума и вообще перестал злиться на мир. Почему это произошло?» Даже сам Томас не знает. А вот Лора Дрессер знает. Она сама сказала мне о том, что научилась радоваться жизни. Она сначала заставляла себя это делать, а потом это вошло в привычку. И сейчас единственное, что мы можем, это еще раз внимательно перечитать заповеди Аамана и честно ответить, придерживаемся мы их или нет, радуемся ли каждой минуте, совершаем ли насилие, верим ли, что у нас есть все, а любовь обменивает на лучшее. чувствуем ли сердце ближнего и так далее. Вот так неожиданно я стал религиозно-научным проповедником. Мы еще долго сидели за столом за остывшим чаем, и эти простые люди помогали мне своими идеями и открытостью и еще раз утвердили в мысли, что я нахожусь на правильном пути. Я записал себе адрес Ипстонов, решив навестить их и узнать подробности изменений. Вечер я посвятил записям и разглядыванию себя в зеркало. после чего взял телефон и позвонил родителям. м с т и в Раннер у телефона», — ответил голос моего отца. «Отец, здравствуй, как дела?» — спросил я, вспомнив, что не общался со своей семьей больше года. «Кто это?» Он не узнал или притворился, что не узнал? «Это Генри». «А, Генри. Ну, как ты там?» «Я очень хорошо соскучился только. Хотел вас с мамой повидать. Можно заехать?» «Разумеется, мы всегда тебе рады, Генри. Только давай через пару дней, а лучше через недельку, а то мы тут мало заняты». «Может, я могу чем-то помочь?» «Нет, Генри, мы сами справимся. Герард и р у ф и н помогут. А ты позвони через неделю». «Хорошо. Маме и братьям привет». Чувство детской обиды захлестнуло меня. Меня даже видеть не хотели, хотя целый год не виделись. Впрочем, как всегда». Я ощутил сжатие в горле. Мое сердце сильно бухало в бочкообразной груди, и я сразу стал чувствовать себя паршиво и ущербно, как обычно после общения с родными. Мои родители всегда не упускали момента показать, что я для них пустое место, что мои братья гораздо ближе и роднее, чем я, хотя и Герард, и Руфин были конченными эгоистами. Первый грубый, а второй льстивый и хитрый. А я, как всегда, ничто. И стань я даже величайшей знаменитостью на земле, они все равно не будут гордиться мной, как делают в других семьях. Мать и отец давно уже вышвырнули меня из своей жизни. Ну и черт с ними. Обойдусь без них и без этой упрямицы Лизы, которая, кроме своих надуманных проблем, ничего не хочет знать. Я уселся в кресло и уставился на улицу, где светил фонарь, напомнивший мне человека, держащего на вытянутой руке, снятую с плеч голову. За окнами была неприветливая чернота и мир, полный уродов, с о п р о т и в л е н и я которых мне еще предстоит преодолеть. Тупые и злобные существа, покрытые панцирями, с набитыми клыками пастями, с когтями, как у диких животных, кривые и косые. И я такой же, как и они, не лучше. Как далеко мне до Амана, что даже садовник сумел измениться, а я не знаю даже с чего начать. Я улегся в свою одинокую холодную постель и укрылся пледом, который подарила мне Лиза, в день, когда еще любила меня. Но я ведь и тогда был такой же, как сейчас. Как можно полюбить и разлюбить одного и того же человека? Ведь он всегда тот же самый, хоть и проявляет себя по-разному. Наверное, она и не любила меня вовсе, а просто думала, что любит. С этими горькими мыслями я уснул. Среди ночи я подскочил на месте. Мне пришел ответ. Я должен понять, что все люди разные. Я ведь точно так же, как Лиза, искал идеальной любви. И Лиза, как только жизнь подвергла ее небольшому испытанию, требовавшему только веры в меня, сразу предпочла обвинить меня во всех своих внутренних бедах. «Она сама сделала себя такой», — сказал некто. «И я сделал себя таким, и некто сделал себя таким, и все вокруг сами сделали себя такими, а все дело в родителях. и даже не потому, что они плохо воспитывают своих детей, а потому что передают им свои проблемы и еще усугубляют их кривым видением мира. Они передают и воспитывают в ребенке свои недостатки, которые передали им их родители, и все идут по кругу, только видоизменяясь в уродствах. Я вспомнил бабушку и дедушку по маминой линии. Они продолжали здравствовать где-то далеко, в Сильвендаре, среди большого сада, который любили больше своих собственных детей. Бабушка была сухая и неприветливая, а дедушка был гораздо мягче и добрее, но боялся проявить себя, и всегда и во всем соглашался с бабушкой, избегая скандала. И вот моя мать, взяв все черты своих родителей, во-первых, нашла такого же мужа, как дедушка, и, во-вторых, стала воспитывать нас совсем как бабушка. Все мои братья и сестры быстро поняли, что к чему и подстроились, а во мне, видимо, соединились гены моих добрых забитых дедушек, которые заставляли меня страдать. Мое сердце было большим и добрым, и я любил своих родителей, несмотря на то, что они отталкивали меня. Они не давали проявлять мою любовь, именно поэтому моя грудь похожа на бочку, показывая, как много во мне любви, и как мне необходимо дарить ее свободно. Я цеплялся за родителей и ждал ответной любви, но в них это чувство было просто подавлено и убито. Бедняги! Я цеплялся за Лизу, и ее любовь стала для меня драгоценным даром. Я был как мокрый жалкий пёс под дождём, которого она погладила, а я побежал следом, вымаливая ещё крошечку внимания и любви. А Лиза... Она тоже бедняжка, не умеющая найти в груди поучений и чужих опытов своё собственное мнение. Но должен ли я заботиться теперь о том, что привело людей к той или иной проблеме? Моё дело в том, чтобы показать им путь, а дальше сработает их собственный выбор. Я простил свою мать и отца за их черствость, я простил своих братьев и сестер за их эгоизм, и я понял, что мне надо делать дальше. Почувствовав необычайную легкость в душе, я сладко потянулся и уснул. «Сердце мое, ты вернула мне, сердце м о ё запел будильник, пробуждая меня к новому дню. За окнами распогодилось... Наверное, осень выполнила план по дождю и решила немного отдохнуть и полюбоваться на золото лесов под синевой небес. Я был на кухне, когда раздался телефонный звонок. «Слушаю?» «Алло, мистер Раннер, это Дороти говорит». Почему-то я ужасно обрадовался ей. «Дороти, дорогая, как дела?» «Хорошо, мистер Раннер. Нам дали новых специалистов мистера Пика и мистера Холдета». «Из корпуса R? Ну что ж, совсем неплохо». «Мистер Раннер...» «После вашего ухода пришли еще 15 опросных листов. Я их сохранила для вас. Вам они еще интересны?» «Разумеется, Дороти, еще как интересны. Я сегодня заеду, подожду тебя у института в конце работы. Договорились?» «Договорились, мистер Раннер. До свидания, мистер Раннер». И она повесила трубку. «Какая хорошая девушка!» — подумал я. Позавтракав и взяв пропуск, подписанный х е н д и к и п е р о м я отправился в полицейскую библиотеку за книгой по криминальной градации типов. Когда я попал в эту библиотеку, то был поражен ее размерами. Ряды стеллажей тянулись вдаль и исчезали в темноте. Но внутри был только библиотекарь с большой головой, как у Чарльза, и с маленьким ч е д у ш н ы м телом. Сразу было видно, что приоритетным для него был ум, а не тело. «Здравствуйте, я ищу книгу по криминальной градации типов». «Здравствуйте, молодой человек», — ответил он скрипучим голосом. «Вам какого года издание?» «Самое полное, если можно», — ответил я, с интересом рассматривая стеллажи. Полицейские не очень-то стремились в этот оазис мудрости. Библиотекарь принес мне три книги и стал подробно объяснять, какое издание дополненное, какое нет. Я взял все три... и уже уходя, на всякий случай спросил, есть ли в библиотеке философская концепция доктрины преображения с точки зрения сакканов. «Есть», — спокойно ответил мне библиотекарь. «Принести?» «Да, да, обязательно». Библиотекарь принес точно такую же книгу, как я видел у священника, о т п и в а в ш е г о Берту. Я надеялся найти там новое видение истории а м а н а Интересно все же, что там мог найти священник? Я вернулся домой. Вспоминал Олафа, Берту, друзей, которые не были настоящими друзьями, э Лизу, любимую, которая не была настоящей любимой. Я не ходил на похороны Олафа, я помянул его дома. Вместе с ним ушло мое прошлое, и началась новая жизнь. Раскрыв книгу, я погрузился в чтение. Оказывается, саканы имели своих философов. Несмотря на некоторые витиеватости текста, в общем, история, изложенная ими, была довольно стройна. Как мне и рассказывал о л о в с а к а н ы поклонялись уродству, считая его материальным проявлением героизма. Там были притчи с а к а н о в рассказывающие о хитрой благообразности и честном уродстве и их непримиримой вражде. В книге встречались изображения самого саккана. Он мне напомнил что-то среднее между пауком и рептилией. Лицо, оснащенное мощными клыками, рога и горб, ощетинены торчащими наростами. В общем, красавец». если доблесть в уродстве, с а к а н о м есть к чему стремиться. Все было иллюстрировано копиями древних гравюр, изображавших сражения двух войск, возглавленных Ааманом и с а к а н о м и финальную битву их самих. Поверженного Аамана с мечом в груди и торжествующего с а к а н а воздевшего руки к небу и наступившего на грудь врага. А в священных книгах последователей Аамана не было ни слова о существовании такого персонажа, как Саккан, Он больше походил на дьявола. А может, и был им на самом деле. В основном, упоминание дьявола встречалось в старых книгах до появления Аамана. Я пролистывал страницы, мечтая добраться до главного, как с а к а н превратился в монстра и превратил своих людей. Будильник оторвал меня от работы, пора было ехать к институту забрать д о р т и Когда я подъехал к проходной, народ уже высыпал наружу, и толпа сбегала по широкой лестнице вниз, устремляясь к своим автомобилям на стоянках. Я не сразу заметил Дороти, а когда увидел, то подумал, что она и вправду ничего себе симпатичная. «Дороти!» — окликнул я ее. Она подошла к машине, подала через открытое стекло пачку листов. «Вот, мистер Раннер, здесь все, что прислали за время после того, как вы ушли. Она повернулась, чтобы уйти». «Дороти, давай я тебя подвезу домой!» «Спасибо, мистер р а н е р Похоже, она была очень рада моему предложению. «Можно попросить тебя о продолжении?» Сказал я ей, когда она уселась со мной рядом. «Конечно, мистер Раннер!» «Называй меня Генри!» Дороти вспыхнула и ответила. «Хорошо». Я подвез ее к самому дому, а когда Дороти собралась выходить, неожиданно для самого себя предложил ей сходить поужинать в ресторан. «Но я же прямо с работы в такой одежде...» Она растерянно осмотрела свою скромную одежду. «Ничего, Дороти, мы же просто поужинать. А когда пойдем в театр или в ночной клуб, тогда и нарядишься». Вот так легко я ей сказал, давая понять, что имею намерение встречаться с ней и дальше. Мы отправились в ресторан и провели там пару часов, разговаривая обо всем на свете. Она расспрашивала меня о теории отражения, о выводах, сделанных из отчетов специалистов, А я ей рассказал о й п с т о н а х из Бакстонвилля. Она про слухи в институте, о том, что проект «Суперчеловек» провалился. Наконец, мы поднялись, чтобы уйти, но Дороти вдруг сказала. «Генри, можно тебя о чем-то спросить?» «Да, пожалуйста». «Мне кажется, или ты тоже изменился?» «Что ты имеешь в виду?» Она протянула руку, коснувшись моей груди. Я опустил глаза и увидел, что моя рубашка, сшитая по заказу, висит впереди пустым пузырем. Еще не веря своим глазам, я прижал руки к груди, и они вдруг куда-то провалились. Моей бочкообразной груди не стало. Не в силах совладать с волнением, я сел обратно на стул, продолжая ощупывать себя. Дороти смотрела на меня, открыв рот, глазами полными восхищения. — Генри, пожалуйста, научи меня, что делать, я тоже так хочу, — стала просить о н а Но я был так поражен, что еще не скоро смог ей ответить. «Дороти, я, конечно, понимаю, что это то, о чем я столько мечтал и к чему стремился, но это так странно. Но мое лицо не изменилось, и кожа, и руки еще не такие, как должны быть. Значит, есть над чем работать». «Но это же мелочи!» — воскликнула она. «С такими пустяками ты справишься очень быстро, я уверена». «Честно говоря, я не могу тебе дать сейчас рецепт». Одно я знаю точно. А Аман оставил свои заповеди не зря. Именно там лежит ответ на вопрос. А внешние проявления лишь показывают степень отклонения от идеала. А как ты думаешь, есть ли на земле люди, которые уже достигли идеала? Я задумался. Вероятность была высока. Я даже вспомнил вопрос, заданный мне некто. Он спрашивал, что бы я делал, если бы выглядел как Ааман, и я ответил, что прятался бы. «Я думаю, они есть, но прячутся». Даже Лора рассказывала, что вынуждена была переселиться из-за повышенного интереса к ее изменению соседей и знакомых. «Вот бы разыскать». «Да, пообщаться с таким человеком и взять его в союзники было бы здорово. Пошли, д о р т и мне надо домой и привести мысли в порядок». Я отвез девушку домой и быстро поехал к себе. Встав возле зеркала, я снял рубашку и стал любоваться на свою новую грудную клетку. Она была плоская, с бугорками мышц, и даже не верилось, что еще вчера в ы д а в а л а с ь вперед так, что я не мог видеть собственные ноги. Моей радости не было предела. Но лицо оставалось прежним. Зря Дороти думала, что измениться будет легко. Я продолжал быть сыном своих родителей и продуктом общества, а значит, имел еще кучу проблем. Я решил перед сном почитать книгу про с а к а н о в но у меня из головы не выходил вопрос Дороти о тех, кто должен был уже измениться полностью. Такие люди должны были существовать, я просто чувствовал это. Но они должны были скрываться, я это тоже понимал. И снова я пришел к выводу, что об их существовании должна знать церковь. Разумеется. Я пойду и с полным правом объявлю священнику о том, что изменился, и постараюсь вызнать у него как можно больше об этом. Но я теперь пойду к другому священнику, к тому, чей храм находится на высокой горе. Он вызывал во мне очень хорошие чувства, и я думал, что с ним мне удастся договориться. Отложив книгу про с а к а н о в я стал бегать по кругу, не в силах унять возбуждение. Затем оделся и отправился в гараж за легендой. Храм должен быть открыт в любое время. Закрывался он только, когда начиналась служба. Значит, священник должен быть там и принять меня». По пустым ночным улицам я очень быстро домчался до стоянки перед лестницей храма. Лестница была освещена, но, несмотря на поздний час, на ней виднелись фигуры, медленно преодолевающие ступени. Что ж, придется дожидаться очереди. Я шел вверх свободно и легко. Новая грудь не мешала движению, только чувствовалась некоторая скованность при вдохе. Наверное, объем легких изменился и стал меньше. Я обогнал всех несчастных, едва плетущихся вверх, чтобы помолиться Ааману о своих проблемах, причиной которых были они сами. Вот и распахнутые двери храма. Несколько прихожан потихоньку бродили внутри, расставляя свечи, другие сидели на скамьях. Священника нигде видно не было. Я подошел к женщине-служке, которая ответила, что придется подождать, так как святой отец присутствовал при соларизации только что родившихся двойняшек. Это было святое дело, и никто не роптал. Присоединившись к тихонько переговаривающимся, ожидающим на скамье людям, я посидел немного, затем вышел на воздух, чтобы взглянуть на ночной город. Вид отсюда был воистину великолепный. Улицы переливались огнями, вспыхивали вывески, можно было видеть свет автомобильных фар, двигающихся по шоссе, въезжающие и выезжающие из Глори Тауна машины. Я взглянул на лестницу, по которой продолжали медленно волочиться вверх согнутые фигуры — И тут заметил одну, довольно шустро поднимавшуюся вверх. Фигура останавливалась возле других идущих вверх, и они любезно раскланивались. Из этого я заключил, что это священник, который возвращается в храм. Вот священник поднялся на верхнюю площадку, и я заметил, что он даже не запыхался. Вот что значит каждодневная тренировка. Вступив под свет фонаря, он откинул капюшон... И тут я увидел, что это н и кто иной, как о л д е н ь ю в и ц с которым мы сидели на полянке возле оленей, из подачи которого я нашел путь к теории отражения. Он тоже узнал меня, улыбнулся. «А, Генри, вы ко мне. С удовольствием пообщаюсь, как только закончу с посетителями». Мне несказанно повезло. Я мог рассчитывать на его благосклонное внимание и откровенный разговор. Олди казался мне открытым и добрым человеком, и я сидел на скамье с нетерпением, ожидая, когда поток страждущих и кающихся иссякнет. Но, как назло, храм все время заполнялся новыми уродливыми фигурами, и конца этому не было видно. Я уже отчаялся добраться до в Олди, как вдруг он объявил перерыв на час. Женщина-служка подошла и попросила меня пройти к месту священника. Как и в прошлый раз, он стоял и смотрел в темное окно. Видно было, как священник устал, ведь выслушивать и успокаивать людскую боль не так легко. Он повернулся и пригласил меня жестом руки за собой. Я последовал за ним вглубь храма, где никогда не бывал, и куда простым смертным вход запрещен. Пройдя по полуосвещенному темному коридору, потолок которого терялся в темной высоте, мы вошли в комнату. Вероятно, это была его личная комната для отдыха. Олди указал мне на простой деревянный стул, стоящий возле стола, и сам сел напротив, сцепив замок пальцы с острыми когтями. «Я вас очень рад видеть, Генри», — сказал Олди доброжелательно, и часто вспоминал нашу встречу в лесу. «К сожалению, у меня больше не было возможности выбраться на полянку к о л е н я м ответил я. «Знаю, вы же были заняты созданием суперчеловека». Олди встал и прошел к деревянному резному шкафу. «Кофе?» «С удовольствием. Я уже начинал чувствовать, как слипаются глаза». Пока Олдик о л д о в а л над кофе, я рассматривал его к е л ь ю Здесь не было ничего дорогого или вычурного. Простой стол, шкаф, узкая кровать с солором над ней, в углу рабочий стол с компьютером, я бы сказал, оригинального вида. Экран проецировался прямо на стенку, и сейчас на нем было медленно вращающееся трехмерное изображение солнечной системы. Я немного удивился, а потом подумал, что это, наверное, какие-то специальные церковные компьютеры. Поставив передо мной чашку дымящегося кофе, священник сел напротив и снял свою тиару, под которой обнаружились довольно густые каштановые волосы, аккуратно подстриженные у висков. Откуда Олди знал про суперчеловека? По-моему, мы не разговаривали о моей специальности. Я хотел задать вам несколько вопросов и кое-чем поделиться. Слушаю. Он внимательно посмотрел на меня, отставив чашку. Вчера я начал изменяться. У меня пропала грудь, которая всю жизнь торчала вперед. Видите, даже рубашку еще не успел новую сшить. Я заметил, Генри. Что сказать, я очень рад этому обстоятельству. А записывать меня в тетрадь будете? Фотографии просить до и после? Осведомился я, видя, что Олди даже не трогается с места. Это позже. Олди, скажите, есть ли люди, которые уже полностью изменились? Я вижу, этот вопрос интересует тебя не на шутку. Разумеется, ни один священник не ответит тебе на этот вопрос. Но я отвечу так. Вероятность этого очень велика. «Олди, дайте мне его адрес», — стал просить я. «Зачем?» «Мне надо поговорить с этим человеком». «Что ты хочешь ему сказать?» «Как он этого добился?» «Это очень просто. Соблюдай заповеди Аамана и молись о его втором пришествии, и все». Мне показалось, что Олди издевается надо мной. Я вспылил. Отчего же все священники такие же уроды, как и все, и не меняются ни на йоту? Вы думаете, что, спрятавшись за маской, можно столетиями дурить людей? Ответь мне. Я незаметно перешел на «ты». Зачем священники читают доктрину преображения с а к а н о в Остынь, Генри. Казалось, Олди ничуть не был задет моей вспышкой. Священники могут читать что угодно, это их право. Вероятно, они там ищут ответы на вопросы, которые сами не в силах разрешить. Каждый придет к преображению своим путем. Церковь Аомана своим путем, а Сакканы своим. А я читал, что Сакканы против преображения. Это так, но им просто некуда деваться, а жаль. Иначе у мира был бы шанс. Сказал он больше себе, чем мне. Услышав эти слова, я очень удивился. То есть... В этой книге есть некий смысл? Во всех книгах есть некий смысл. Олди казался мне доброжелательным и в то же время совершенно закрытым, как Асха. Он отвечал на мои вопросы, не отвечая на них, только углубляя мой интерес. Но на один вопрос он мне все же ответил. Теперь у меня была полная уверенность в том, что ему известен изменившийся человек, и однажды я его найду. Я встал, решив с удвоенной энергией заняться доказательством своей теории. Благодарю за кофе и беседу. Честно говоря, я ожидал большей открытости. Иногда, Генри, очень важно найти ответ самому. В этом твоя сила. Олди протянул мне свою крепкую шершавую руку, которую я пожал. Я вышел из храма с тем же самым чувством, как тогда, когда поговорил с Олди в лесу. Он сказал тогда важную фразу, которая упала в душу, как зерно в благодатную почву и проросло теорией отражения. Вот и сейчас, хоть наш разговор был коротким, я услышал ключ. Во всех книгах есть некий смысл. Пора дочитывать Библию Саккана.